Глава тридцать шестая На следующий день, часу в двенадцатом, Лаврецкий отправился к Калитиным. На дороге он встретил Паншина, который проскакал мимо его верхом, нахлобучив шляпу на самые брови. У Калитиных Лаврецкого не приняли в первый раз с тех пор, как он с ними познакомился. Марья Дмитриевна, «Почивали!» — так доложил лакей. «У них голова болела». Марфы Тимофеевны и Елизаветы Михайловны не было дома. Лаврецкий походил около сада в смутной надежде встретиться с Лизой, но не увидал никого. Он вернулся через два часа и получил тот же ответ, причем лакей как-то косо посмотрел на него. Лаврецкому показалось неприличным наведываться в тот же день в третий раз, и он решился съездить в Васильевское, где у него без того были дела. На дороге он строил различные планы, один прекраснее другого, но в сельце его тетки на него напала грусть. Он вступил в разговор с Антоном. У старика, как нарочно, все невеселые мысли на уме были. Он рассказал Лаврецкому, как Глафира Петровна перед смертью сама себя за руку укусила, и, помолчав, сказал со вздохом «Всяк человек, барин-батюшка, сам себе на съеденье предан». Было уже поздно, когда Лаврецкий пустился в обратный путь. Вчерашние звуки охватили его. Образ Лизы восстал в его душе во всей своей кроткой ясности. Он умилился при мысли, что она его любит, и подъехал к своему городскому домику успокоенной и счастливой. Первое, что поразило его при входе в переднюю, был запах Почули, весьма ему противны Тут же стояли какие-то высокие сундуки и баулы. Лицо, выскочившего к нему навстречу камердинера, показалось ему странным. Не отдавая себе отчета в своих впечатлениях, переступил он порог гостиной. Ему навстречу с дивана поднялась дама, В черном шелковом платье с воланами и, поднеся батистовый платок к бледному лицу, переступила несколько шагов, склонила тщательно расчесанную душистую голову и упала к его ногам. Тут только он узнал ее. Эта дама была его жена. Дыхание у него захватило. Он прислонился к стене. — Теодор, не прогоняйте меня! — сказала она по-французски, и голос ее как ножом резанул его по сердцу. Он глядел на нее бессмысленно, и однако тотчас же невольно заметил, что она и побелела, и отекла. — Теодор! — продолжала она, изредка вскидывая глазами, — и осторожно ломая свои удивительно красивые пальцы с розовыми лощеными ногтями. Теодор, я перед вами виновата, глубоко виновата. Скажу более, я преступница, но вы выслушайте меня. Раскаяние меня мучит, я стала самой себе в тягость, я не могла более переносить мое положение сколько раз я думала обратиться к вам, но я боялась вашего гнева я решилась разорвать всякую связь с прошедшим пуижеле силадды я была так больна прибавила она и провела рукой по лбу и по щеке я воспользовалась распространившимся слухом о моей смерти я покинула все Не останавливаясь, день и ночь спешила я сюда. Я долго колебалась предстать пред вас, моего судью, паретр ретр деван Мон-Юдж. Но я решилась, наконец, вспомнив вашу всегдашнюю доброту, ехать к вам. Я узнала ваш адрес в Москве. Поверьте! Продолжала она, тихонько поднимаясь с полу и садясь на самый край кресла. Я часто думала о смерти, и я бы нашла в себе довольно мужество, чтобы лишить себя жизни. Ах, жизнь теперь для меня несносное бремя! Но мысль о моей дочери, о моей адочке меня останавливала. «Она здесь, она спит в соседней комнате, бедный ребенок. Она устала, вы ее увидите. Она, по крайней мере, перед вами не виновата. А я так несчастна, так несчастна!» Воскликнула госпожа Лаврецкая и залилась слезами. Лаврецкий пришел, наконец, в себя. Он отделился от стены и повернулся к двери. — Вы уходите? — с отчаянием проговорила его жена. — О, это жестоко, не сказавши мне ни одного слова, ни одного даже упрека! Это презрение меня убивает, это ужасно! Лаврецкий остановился. — Что вы хотите слышать от меня? — произнес он беззвучным голосом. «Ничего, ничего!» — с живостью подхватила она. «Я знаю, я не вправе ничего требовать. Я не безумная, поверьте. Я не надеюсь, я не смею надеяться на ваше прощение. Я только осмеливаюсь просить вас, чтобы вы приказали мне, что мне делать, где мне жить». Я, как рабыня, исполню ваши приказания, какое бы оно ни было. — Мне нечего вам приказывать, — возразил тем же голосом Лаврецкий. — Вы знаете, между нами все кончено, и теперь более чем когда-либо. Вы можете жить где вам угодно, если вам мало вашей пенсии. «Ах, не говорите таких ужасных слов!» — перебила его Варвара Павловна. «Пощадите меня, хотя... хотя ради этого ангела!» И сказавши эти слова, Варвара Павловна стремительно выбежала в другую комнату и тотчас же вернулась с маленькой, очень изящно одетой девочкой на руках — Крупные русые кудри падали ей на хорошенькое румяное личико, на большие черные заспанные глаза. Она и улыбалась, ищурилась от огня и упиралась пухлой ручонкой в шею матери. — Ада, вуа сетон пер! Ада, смотри, это твой отец! — проговорила Варвара Павловна, отводя от ее глаз кудри и крепко целуя ее. — Приле avec moi. Прости его вместе со мной. — C'est sa papa, — залепетала девочка карталь. — Oui, mon enfant, n'est-ce pas qu'il te l'aime? — Да, дитя мое, не правда ли ты его любишь? Но тут стало не в мочь. Лаврецкому. В какой-то мелодраме есть совершенно такая сцена про Барматалон, и вышел вон. Варвара Павловна постояла некоторое время на месте, слегка повела плечами, отнесла девочку в другую комнату, раздела и уложила ее. Потом она достала книжку, села у лампы, Подождала около часу и, наконец, сама легла в постель. — Эбьен, мадам! — Все хорошо, мадам! — спросила ее служанка-француженка, вывезенная ею из Парижа, снимая с нее корсет. — Эбьен, жюстин Все хорошо, жюстин возразила она. — Он очень постарел, но, мне кажется, он все такой же. Добрый. Подайте мне перчатки на ночь. Приготовьте к завтрашнему дню серое платье до верху. Да не забудьте бараньих котлет для Ады. Правда, их здесь трудно найти, но надо постараться. À la guerre, возразила Жустин и загасила свечку. На войне Как на войне.